Глава 33. В этот раз пришлось сделать крюк по окружной дороге, чтобы въехать в город не со стороны городка, а с другой. На вопрос Гридина «Зачем?» Воронов пожал плечами и ответил «Так». На въезде Воронов позвонил в больницу и обрадовал Гридина. Скорняков хорошо спал, сейчас его обследует врач и, скорее всего, через час уже выпишут. «Давай, Алёша, сделаем так», — сказал Гридин. «Сейчас заедем в магазинчик какой-нибудь». «Наберем харчей. Потом закинешь меня к Скорнякову домой, а сам отправишься за ним в больницу, а?» «Ну что, приемлемо. Там вроде неподалеку от его дома есть супермаркет», — согласился Воронов и повернулся к водителю. «Туда поворачивай». «В супермаркете? Едва вошли», — Гридин хлопнул Воронова по плечу. «Кофейку хряпнешь?» «Спасибо, дядь Паш. Иди один. А я пока все соберу», — ответил Алексей. Он стоял перед рядами сосисок, прикидывая, каких и сколько взять, когда сзади кто-то кашлянул. Воронов обернулся. Перед ним стоял Сава. Здравствуй, полковник. Здравствуй, Сава. Ты к Скорнякову собираешься? Спросил Сава. Не рекомендуешь? усмехнулся Воронов. Категорически не рекомендую, без улыбки ответил Сава. Хозяин, мы знаем, отсутствует, а у нас там дело есть. Это ты мне шьешь недоносительство, снова усмехнулся Воронов. Ты, полковник, знаешь, что я свое дело знаю хорошо, а перед тобой у меня вечный долг, ровным голосом говорил Сава. Просто прошу тебя, часик, где-то поболтаться. У тебя к нему какие дела? Спросил Воронов. Сава замялся. Да мне конкретики не надо. Мне просто намека достаточно, слегка надавил Алексей если интересы наши с тобой не пересекаются то и проблемы нет а если пересекаются насторожился сава ты учти если узнают что я с ментом обо всем этом базарил то мне сам понимаешь предъявить могут я уже давно не мент начал воронов но был перебит это ты другим рассказывай сам все понимаешь в общем я сказал ты услышь давно они там спросил воронов сава посмотрел на часы Через полчаса можешь отправляться. Тут добираться не больше десяти минут от двери до двери. Проявила осведомленность Сава и спросил с надеждой. Договорились? Воронов молчал, размышляя. Потом заговорил. Сава, мы давно знакомы, поэтому я тебе и задаю вопросы. Судя по всему, тебя впрягли в темную, по незнанию. Человек этот, ввязан в большую игру. в Очень большую. Не знаю, что тебе пообещали, что ты там ищешь, но, поверь, идешь ты по лезвию. По мере того, как Воронов говорил, на лице Савы появлялось разочарование и огорчение, и он уже готов был прервать монолог, когда заверещал его мобильник. Говорил Сава короткими фразами, чаще просто одним словом. Говорил резко, был недоволен и не скрывал недовольства. Вернув трубку в карман, Посмотрел на Воронова озадаченно, но сразу же улыбнулся. «Ваши подъехали, пока мои парни еще не вышли. Вроде повязали». Он хотел спросить о чем-то, но не решался, видимо. «Ну, пойдем кофейку выпьем, а? Не влом тебе с преступным авторитетом кофе пить?» Сава балагурил, но Воронов понимал, что это напускная веселость, способ успокоиться, и молчал, не мешая Саве. Гридин, уже выпивший свой кофе, Попался им по дороге, но прошел мимо, даже не повел глазом в их сторону. Сава балагурил. Ну, повяжут их, в отделение привезут, а следом адвокаты набегут. Дело обычное, парни знающие, лишнего не сболтнут, нужный возьмут, остальное отсеют. Да, вашим еще и доказывать надо. А я своим приказом брать его барахло не давал, так что при них они ничего не обнаружат, будто отчитывался Сава. Он отошел к стойке и к кофе добавил рюмку коньяка. Воронов предположил, что Сава просто тянет время. Видимо так и было, потому что снова зазвонил телефон, и Сава ответил. Теперь он почти не говорил, только слушал, иногда уточняя. Положив телефон в карман, помолчал, потом посмотрел в глаза Воронову. Похоже, пацанов того, сообщил он, как оказавших вооруженное сопротивление. — Какое вооруженное! Я их лично проверял. У них перочинного ножа. Не могло быть и не было. — Что случилось? Сам ты не понял? — Это точно. — Да, — исчерпывающе ответил Сава и опрокинул коньяк в себя. Потом уперся взглядом Воронова. — Ты что об этом знаешь? Что мне говорил? Почему предупреждал? — Толком я мало что знаю. Скорее отрывочно — Идет большая игра, Сава, и вас, блатных, в нее кто-то втянул, чтобы тут и закопать. Думаешь, усомнился Сава, но сам себе и ответил грустной усмешкой. А что тут думать? Ты всех своих туда отправил? Почти. То есть теперь ты можешь только на самого себя надеяться, если всерьез говорить, констатировал Воронов. Сава промолчал. Предлагаю тебе обмен, Сава. Ты знаешь, что мое слово верное? Знаю, чем обменяемся. Я тебя вытаскиваю в безопасное место, а ты мне выкладываешь на блюдечке с голубой каемочкой все, что касается заказа и заказчиков. Сава размышлял недолго, кивнул "Тлады, это не наши, и я им ничего не должен. Ну и хорошо, кивнул Воронов. Отсюда есть другие выходы. Из сара этого, уточнил Сава, и не удержался от лирики. Вот раньше. Магазин так магазин, люди, очереди, всегда новости, всегда весело. Потом, будто вспомнив вопрос, ответил, — Конечно, есть. Тебе куда надо? Куда мне надо? Я спокойно пройду, меня не ищут. А тебе надо быть осторожнее, — пояснил Воронов. Так что ищи выход, и встретимся в скверике напротив через два часа. Скверик видишь? Вот там и увидимся. Отыскав на просторах супермаркета Гридина, Воронов увидел перед ним тележку, заполненную почти доверху, и улыбнулся. «Думаешь, съедим?» Гридин осмотрел тележку и авторитетно заключил. «Думаю, еще идти придется». К дому Скорняковых подъехали быстро, но даже во двор им войти не дали. Подбежал какой-то суетливый майор, который потребовал документы, подозвал столь же суетливую женщину и велел ей. «Давай этих в отделение, допрашивай». «В общем, подержи». Он это говорил громко, будто рядом никого не было. Воронов посмотрел на Гридина. История повторяется в виде фарса, и оба рассмеялись. — Мужчина, в чем дело? — взяла руководство на себя женщина. — Дело в том, Цыпа, — впился в нее глазами Воронов, — что ты должна немедленно сообщить обо всем полковнику Урванцеву. Ясно? Цыпа замерла лицом, а майор еще не так далеко отошедший, вернулся и спросил уже вежливо. — Зачем вам, полковник? — Вы сообщите, и у него поинтересуйтесь, — ответил Воронов, потянулся к своей мобиле. — Да я и сам ему позвоню. С Сурванцев разговаривал, как со старым знакомым. Хотели забрать Скорнякова? — Кстати, спасибо большое, он в полном порядке. — Приехали сюда, чтобы возвращение приготовить, а тут какая-то неразбериха. Ах, вот оно что! Ну, вы же понимаете, что в его положении... Да-да, вчера отказались, а сегодня было бы в самый раз. Нет, спасибо. Мы как раз с дядей Пашей из магазина. Загрузились? Когда, где? Нет, спасибо, сами доберемся. Вы только попросите. Тут вот женщина стоит. Не могла бы она зайти и взять пару рубашек, свитер? Да нет. Вы же видели, какое... Да, старомодно, я понял, что в хорошем смысле... Хорошо, хорошо. Спасибо, до встречи. Отключив телефон, воронов стоял несколько секунд молча. Потом зазвонил телефон майора. Он слушал, вытянувшись струнку, потом повернулся к цыпе. Так, проводишь сейчас товарища? Он возьмет все, что надо. Ты-то, не мешай. И э, нет, возразил Воронов. А потом заявите, что я весь доки вынес. Так я ведь одна долго буду копаться по-женски рассудительно возразила Цыпа. «Но «Ну, хотите, я вас обыщу на входе и выходе?» Воронов посмотрел по сторонам. «А давайте там найдем место и вместе обыщемся, а?» Цыпа покраснела. «Идемте, времени мало». Через пять минут Воронов в ее сопровождении вышел из дома, неся в руках большой пакет. «Вот, товарищ майор», — отчиталась Цыпа. «Выполнено все, как сказали. Размер-то подойдет?» — заботливо спросил майор. — Так его вещи-то, — раздумчиво ответил Воронов, — должны подойти. Протянул ладонь майору и самым вежливым образом попрощался с той, которую совсем недавно называл Цыпой.